Ф. Мысль предшествует мыслителю. П. Мысль может окончиться. Мысль не способна почувствовать свою ограниченность. Мысль может прийти к концу. Не спрашивайте, по какой причине. Подлинной причины не существует, но мысль может прийти к концу. Как же она почувствует, что она ограничена? Кришна В этом и состоит мой вопрос – Понимает ли мыслитель, что он ограничен, или это мысль говорит «я не могу идти дальше». Понимаете, в чем дело? Ф. Почему вы отделяете мыслителя от мысли? Существует множество мыслей, и мыслитель – одна из них. Мыслитель – руководитель, помощник, цензор. Этот наблюдатель, глядя на мысль, говорит, что мысль ограничена. Д. Фактически он может только сказать «я не знаю». кришноморте этого он не говорит вы вводите факт который еще наблюдается прежде всего мысль есть ответ знания мысль еще не уяснела что она ограничена для обеспечения безопасности она собрала воедино разнообразные мысли которые стали наблюдателем мыслителем носителем опыта и тогда мы задаем вопрос понимает ли мыслитель что он ограничен или это сама мысль постигает свою ограниченность, они совершенно различны. Ф. Нам известно только состояние мыслителя, который думает мыслями. Кришнамурть. Это все, что нам известно. Поэтому мыслитель неизбежно говорит, что мы должны выйти за пределы мысли. Поэтому он задает вопрос, можно ли убить ум, существует ли Бог. Ф. У вас существует мыслитель. мысль в мысль. Кришнаморти «Мыслитель видоизменяет, прибавляет. Мыслитель, как и мысль, не является постоянной сущностью, однако он упорядочивает, видоизменяет. Это важно. Возможно, я ошибаюсь. Важно установить, или мыслитель видит, что он ограничен, или мысль, как идея, то есть организованная мысль, думает, что она ограничена. Итак, кто же из них говорит?» Если это мыслитель говорит, что он ограничен, тогда он говорит то, что должно существовать нечто большее, тогда он утверждает, что должен существовать Бог, что должно существовать нечто за пределами мышления, верно? Или же эта мысль понимает, что она не в состоянии выйти за пределы своих оков, за пределы собственных мозговых клеток, как материала, как корня мышления? Если мысль понимает это, что же тогда происходит? П. Видите ли, уважаемые, в этом-то и все дело. Если бы в своем учении вы остановились на том, что сами мозговые клетки понимают это, сама мысль понимает и оставляет все как есть – то это вполне согласованно и логично, но вы двигаетесь дальше, идете дальше, где уже невозможно пользоваться словами, и тогда, как бы вы ни называли данное явление, возникает чувство Бога. Кришнамурти, я не хочу вводить слово «Бог». П. Используя разумную логику, вы приводите нас к некоторой точке, только не оставляете нас там. Кришнамурти, конечно, нет. П. «Это парадокс». Кришнамурти. «Я отказываюсь считать это парадоксом». Ф. «Нельзя подменять материал смыслом. П путает два понятия». Кришнамурти. «То, что она говорит, довольно просто. Мы понимаем то, что вы говорите о мыслителе и мысли, но вы на этом не останавливаетесь, а двигаетесь дальше». П. «В абстракцию». Я говорю, что мысль и мыслитель – в сущности одно и то же. Человек разделил их для собственной безопасности, для постоянства, для сохранности. Мы задаем вопрос, думает ли мыслитель, что мысль ограничена, и поэтому предполагает нечто внешнее, ибо ему необходима безопасность. Или эта мысль утверждает, что при любом движении, каким бы тонким, очевидным, разумным оно ни было, она остается ограниченной. Но Кришнамурти этого не говорит. Он идет дальше, в абстракции. Кришнамурти «Я понимаю, что мысль и мыслитель весьма ограничены, и на этом не останавливаюсь. Сделать так могла бы чисто материалистическая философия. К этой точке зрения пришли многие интеллектуалы на Западе и на Востоке». Но они всегда остаются привязанными к чему-то. Находясь на привязи, они распространяют свое понимание в вширь, хотя остаются при этом прикованными к некой «оси», то есть к своему опыту, к своей вере. Я хочу ответить на вопрос. Если мысль сама понимает свои ограничения, что тогда происходит? Когда мысль знает, что мышление – это энергия, мышление – это память, мышление – это прошлое, время, страдания – Что тогда происходит? Она понимает, что любое движение мысли – есть сознание, содержание сознания, и без этого содержания самого сознания нет. Так что же происходит? Можно ли наблюдать это явление или нет? Я не придумываю Бога. П. Я этого не говорю. Я вовсе не говорила, что вы придумываете Бога. Я говорила только, что до этого ваша позиция была материалистична, рациональна, логична. И вдруг вы вводите какой-то новый элемент? Кришнамурти, нет, посмотрите на это. Сама мысль понимает не мыслитель который не в состоянии этого понять, и потому утверждает существование сверхсознания, высшего Я, Бога, чего угодно, но сама мысль понимает, что любое ее движение заключено в поле времени. Что же тогда происходит? Тогда мысль становится безмолвной. Это факт, доступный наблюдению, проверке. Такое безмолвие не есть результат дисциплины. И что же тогда происходит? П. Уважаемый, разрешите задать вам вопрос. В этом состоянии продолжается регистрация всякого шума, машина, которая все регистрирует. Что это такое? Кришнамурть. Мозг. П. Мозг материален. Итак, регистрация продолжается. Кришнамути. Она продолжается все время в сознательном или бессознательном состоянии. П. Вы можете не давать название особому чувству существования, однако оно продолжается. Кришнамути. Нет, вы употребляете слово «существование», а происходит регистрация. Я хочу подчеркнуть это различие. П. Давайте не отходить отсюда. Не все существование оказывается стертым. Так было бы, если бы мысль закончилась, Кришнамурти. Наоборот. П. Существование, ощущение существования есть, Кришнамурти. Жизнь продолжается, но без меня как наблюдателя. Жизнь продолжается, регистрация продолжается, память сохранена. Но то «я», которое создало мысль, которое составляет содержание сознания, это «я». Исчезает. Очевидно, это происходит, потому что «я» является чем-то ограниченным, поэтому мысль, как «я», говорит «я ограничена». Это не значит, что тело прекращает существование, но нет центра, представляющего собой деятельность личности, как «я». Опять-таки, это логично, потому что мысль говорит, что она ограничена и не будет создавать «я», которое есть дальнейшие ограничение. Она понимает это и уходит.